Для территории Древней Руси, описанный выше европейский способ государственного и общественного устройства, был тогда просто невозможен. Не было ни христианства, ни развитой правовой системы и частной собственности, ни привычного к эксплуатации населения. Дружину нельзя было размазать по территории страны с тем, чтобы она кормилась. Вошедшие в состав Киевской Руси племена до того не были никем покорены. Не считая эпизодических выплат дани, не было традиции того, что они должны кого-то содержать. Забрать прибавочный продукт можно было только по людям, явившись со всей дружиной. Подданные платили налоги лишь при непосредственной угрозе применения военной силы. Полюдие не было изобретением киевских князей. На территории нынешней Украины и юга России существовало прежде, вероятно, полюдие правителей дославянских государств, не только скифских царей, но, может быть, также готских королей, каганов, гунских, аварских, тюркских. В каждом из славянских племенных союзов или княжений было свое собственное полюдие с образованием Киевской Руси, полюдия великого киевского князя как бы наложилось на эти местные. Еще до прихода Аскольда и Дира поляне платили дань хазарам. Потом пришли Аскольд и Дир с варягами, и в 862 году захватили Киев, освободили от хазарских поборов, но сами стали брать дань. В 885 году Олег отправился в землю Родимичей и спросил их: "Кому дань платите?" "Хазарам", ответили те. "Не платите хазарам, платите мне", сказал Олег и стал брать дань с Родимичей. Ситуация мало чем отличается от банального рэкета эпохи первоначального накопления капитала в современной России, и глубинные причины те же. Отсутствие традиции частной собственности, христианской морали, действующего государственного аппарата. Русская земля тогда выглядела следующим образом: в новгороде сидел сын или ближайший родственник великого князя, и территория, которая находилась непосредственно под властью киевского княжеского семейства, была вытянута узкой линией вдоль пути. Из Варяг в Греки около 1200 километров в меридиональном направлении и в Широтном около 300 километров на юге и чуть больше на севере. К востоку и западу от этой территории находились славянские общности, сохранявшие автономию и имевшие собственных князей. Их обязанностью была выплата дани и поставка моноксилов, судов. Князю надо было каждый год в ходе полюдия подтверждать свои права. И только явившись с войском, он мог забрать то, что было ему положено. Если бы древнерусский князь на франкский манер распределил свою дружину по стране, дал каждому по деревне или волости, то тем самым он обрек бы дружину на гибель. Племена не стали бы повиноваться. Например, князя Игоря с малой дружиной при попытке повторного сбора дани убили древляне. А если вообще без дружины один воин на целую деревню, как на западе? Хорошо известный пример с князем Игорем показывает, чем кончилось бы такое делегирование полномочий и насколько неготовы были подданные добровольно кормить всю эту княжескую братву. Полюдия, как единственно возможный механизм присвоения прибавочного продукта, автоматически диктовала необходимость централизации управления армией и государственным аппаратом. Между князем и дружиной складывались отношения не вассалитета, как в феодальной Европе, а подданства. Дружина постоянно находится при князе, который никому не делегирует полномочия по сбору даний, он сам этим занимается. Не случайно в России не было традиции налоговых откупов. Невозможен сам факт, как это государь или великий князь отдает кому-то постороннему третьему лицу священное право сбора налогов. А в Западной Европе, где укрепилась традиция делегирования полномочий, легко на это шли. Раз уж король предоставляет феодалу землю взамен службы, то это значит, что он может легко предоставить и право сбора налогов.